«Чистая душа». Слева на луне стоит девушка, облаченная в царственные платье и венец, и держит на поводке льва. В центре солнце, а справа дракон и крылатый черт атакуют грешника, сидящего в адской пещере. Что означает эта таинственная аллегория и почему она попала на православную икону? Это изображение... Один из первых образцов новой тенденции, возникшей в XVI веке, когда в русской иконописи начинают складываться аллегорические сюжеты. В одном из самых ранних примеров этой иконы, ныне хранящемся в Румынии, вместо девы мы встречаем монаха в воинском облачении, попирающего ногами беса. Он держит в руках странное орудие с горящими углями внутри, ими он поджигает траву. Позади него кротко встали лев и дракон. В сопроводительном тексте грех сравнивается с тернием, которое нужно выжечь жарким пламенем, а молитва монаха – с огнем, который восходит выше небес. Огонь был распространенным в русских монашеских сочинениях символом, обозначающим борьбу с искушением. Лев и дракон представляют собой страсти, укращенные воином душой. Их образы отсылают к 13 стиху 90-го псалма, в котором, как считали богословы, о Христе пророчески сказано «Попирать будешь льва и дракона». В другом раннем варианте этой иконы к льву и дракону присоединяется кот, символ дьявольского начала, поверженного молитвой. Дьявол подеся Аки-кот. На этой иконе монах-воин превратился в фигуру коронованного человека, стоящего не на бесе, а на небесной сфере. От его уст к небу поднимается огненная нить, символ молитвы к Богу, распространенной в монашеских аллегориях. Фигура, подписанная как «душа чистая». Сюжет более поздних икон заимствуется из притчи о душе праведной XVII века, повествующей о значимости христианских добродетелей, с помощью которых можно победить зло. Постепенно икона, образно олицетворяющая победу над грехом, вслед за текстовым источником становится притчей о монашеской добродетели. На более поздних образцах, базирующихся на духовной гравюре киевского гравюра XVII века Памве Бирынды, мы видим, что чистота или душа чистая, главный персонаж этой иконы, стоит превыше солнца и луны, что подчеркивает уровень ее благочестия. Душа якодева приукрашена, одета в парчу, а на голове сияют корона и золотой нимб. Внизу нарисована пустынная местность с тернием. На этот символ греха душа чистая изливает свои слезы, собранные в чашу. Лев, удерживаемый ею на привязи, Это символ демонических сил, которые ей удалось связать постом. Дракон также укращен девой с помощью смирения. Из уст чистоты бьет огонь, означающий молитву. Добродительная дева одержала победу над сатаной при помощи слез, поста и смирения. На небесах ее ожидает престол Господний, где душу наградят за все ее духовные подвиги. Тем временем внизу, в темной пещере, Сидит противопоставляемая ей душа грешная, ожидающая адских мук. В упрощенном варианте эта аллегория попала и на русский лубок. Иногда на таких картинках также нарисовано, как душа чистая попадает на небо, где ее встречают ангелы. В позднем варианте иконы изображенная рационализируется. Так как чистота использует против греха свои слезы, вместо терния изображается огненная гиенна, которую чистота как бы тушит из своей чаши. На этом образе грешник уже не один. Множество грешников находятся внутри пасти ада, в котором оказываются и повергаемые девы и лев и дракон. Здесь они, видимо, под влиянием западных миниатюр с изображением Христа, попирающего врагов, изображены уже не сбоку от души, но четко под ее левой и правой ногами. На другой поздней иконе сохранена традиционная композиция, однако добавлены новые детали – лапы животных связаны веревкой. «Душа чистая» – одна из самых распространенных, но далеко не единственная икона наставления, распространенная преимущественно в монашеской среде. Именно монахи, а также люди, хорошо знакомые с теологией, могли расшифровывать сложные символы на таких образах. Для интеллектуальной игры образованного меньшинства создавались и другие мистические иконы, предназначенные скорее для размышления, нежели для поклонения.